От в о р о б ь ё в й Алексей Николаевич направился к Кобылкину. Тому далеко не по себе было в этот вечер. Незадачи продолжались. По крайней мере, Пантеле Иванович Ракита, который давно уже должен был явиться, не шёл. Мефодий Кириллович начал уже беспокоиться за него. Только того недоставало, чтобы и с этим что-нибудь случилось. С тоскою думал он. п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 Ведь если с этим случится что-нибудь, раскидывал он умом, ясно будет, что тут кто-то работает. Снова Мефодию Кирилловичу н а ч и н а л о что-то мерещиться в окружавшем его мраке. Но, увы, мрак был прежний. Тяжело становилось на душе старого сыщика. Он начинал чувствовать, что кто-то неведомый,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 «Ах, вот вы о чем!» м я и не сказал вам еще. Ошибаетесь, добрейший Мефодий к и р и л л о ч «Как-то так ошибаюсь». «Так. У Марии г о р о в н ы миллионов столько, сколько их и у меня, <соем> то есть ни единого. И рублей у меня, пожалуй, гораздо больше и в настоящем, и в будущем, чем у нее». Настала очередь удивляться Кобылкину.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 Фодик и р и л л о в и ч начинал сердиться, что с ним б ы л о вообще очень редко. Положение, в котором очутилась Воробьева, уничтожило разом все его предположения о том, что она, н и кто иной, являлась центром охоты таинственных хищников.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 Так, так, хорошо. Совет д да о любовь. Открылась и еще тайна. Какая? Уже меня одного касающаяся. Алексей Николаевич рассказал о посмертной исповеди старика Воробьева. Мефодий к и р и л о в и ч слушал его невнимательно, из пятого в д е с я т о е но сам в то же время думал, это к делу совсем не относится.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 Кобылкин начинал чувствовать себя совсем нехорошо. Все его мысли как-то странно разбились. Ни одной главной, наводящей на р а з д у м ь е не было. Кудринского старик теперь слушал рассеянно и тоскливо ждал, когда уйдет от него этот теперь совершенно бесполезный для него человек, только отнимавший у него время».